Глава восьмая. Не все были увлечены диалогом стирателя и энтропии. Доклад Логана прозвучал, как гром среди ясного неба. Стиратель. Флот Табонов уничтожен в битве с бывалым. Георгий бросил взгляд по пространству. Действительно. Он запоздал и отдал команду доложить о потерях. Потери были немалые. Уничтожен флот Табонов. Половина флота Джао. Третья часть флота Дэна. Исчез хранитель из галактики Каниши. Ксор -гирез тоже исчез. Общие потери составили треть от всей команды. Потери значительные и невосполнимые. Радовало одно обстоятельство. Командный состав остался жив. Получив боевое крещение, понимал, что война на этом уровне тоже без жертв не бывает. Наших товарищей не вернешь, но наша победа их жертве. «Доделаем дело и проводим последний путь наших товарищей». Ответом была тишина. Такие потери потрясли всех. «Что нужно делать, отец?» «Просто задал вопрос Алекс». «Доставьте беглецов в их универсумы, и я верну энтропию в наш». «Задача ясна. Нужны координаты». «Координаты даст непостижимые». Тот понимал всю тяжесть момента и незамедлительно ответил на общей чистоте. «Сбрасываю координаты всех универсумов». Георгий бросил взгляд на свою погрустневшую команду и хотел было отправиться с энтропией в свой универсум, но его остановила просьба иерарха. «Стиратель, разреши сопровождать тебя в этой миссии». Георгий не очень понял, зачем иерарху это нужно. «Может, хочет попрощаться с операторами?» «Но уточнять не стал». «Разрешаю». Потом обратился к антропии с вопросом «Готово?» «Готово, стиратель?» Иерарху очень важно было побывать в своем универсуме исключительно для того, чтобы поблагодарить творца и все Творца. Он понимал, что изменил свое предназначение, изменил свое будущее только благодаря этим операторам, которые оказались очень мудры. Понимал, что в универсуме занимал значительную нишу, и теперь эта полость пустовала. «Воспитать иерарха – дело непростое и требует времени. Но теперь это не его забота. А вот поблагодарить должен!» С тем и возвращался. Стиратель полыхнул холодным сиянием, охватывая энтропию иерарха. Через мгновение исчез, появившись в универсуме. Охватил его взглядом и понял, что все получилось. Цивилизации жили, развивались, войн не было». Абсолют сиял кристальной чистотой. Георгий понял одно. Прошло очень много времени, никого знакомого в социуме не наблюдалось ни в одной цивилизации. Зато в Абсолюте их заметили, но не понимали, кто это. Раздались вибрации творца. «Кто ты?» «Что здесь делаешь? Зачем прибыл? И кто это с тобой?» «О, да это иерарх!» «А это кто?» «Неужели энтропия?» Георгий прервал этот поток вопросов и удивлений. «Я стиратель. Сущность тебе неизвестная. Сущность, которая наводит порядок мультиверсами. А порядок был нарушен, в том числе и не без твоего участия. Ты выпустил энтропию в мультиверсум». Всетворец ошарашенно слушал, и когда его обвинили в попустительстве, возмутился. Прокатилась волна энергии гнева, которая должна была снести стирателя. «Но нет». Тот легким движением ее оставил. Тебе это не по силам, не твой уровень. Смирись с неизбежным. Всетворец понял, перед ним действительно очень мощная сущность, которая легко противостоит ему. Поэтому сбавил тон, понимая, что нужно принимать неизбежное. Что ты имеешь в виду под понятием неизбежное? Только одно, Всетворец, порядок. Порядок должен быть восстановлен. Универсум должен жить и развиваться. Он и так живет и развивается. Мы победили в периоде и живем теперь замечательно. Правда, прошло уже 4 миллиарда лет, и вот-вот должна появиться отрицательная сущность, которая положит начало новому периоду борьбы. Такую сущность доставил сюда я. Ты ее знаешь? Знаю и с удовольствием уничтожу. Георгий прервал самоуверенную вибрацию Всетворца. «Не для того я ее сюда доставлял, чтобы ты ее уничтожил. Это мог сделать и я». Всетворец недоуменно взирал на стирателя, который мог его безнаказанно перебить и противоречить. Однако сдержался. Происходящее не вписывалось в рамки существующего порядка. Поэтому ответил сдержанно. «Почему не сделал и не даешь сделать это мне?» «Ответ просто. Я его тебе уже дал» чтобы твой универсум существовал и жил. Не будет энтропии. Порядок нарушится, и твой универсум схлопнется. Это все, что я хотел тебе сообщить. Теперь решай, жить дальше или...» Всетворец его прервал. «Если вопрос стоит так, то жить и основаться на порядке, установлено свыше». «Верное решение». Всетворец смотрел на стирателя, его мощь, и видел в нем что-то неуловимо знакомое. Поэтому решил задать вопрос. «Кто ты, стиратель? Я знал тебя раньше?» «Знал, и более того, создал и меня, и мою команду. Поэтому спасибо тебе за это». Всетворец ожидал чего угодно, только не этого. Он помнил все. Помнил, как отпустил целую группу созданных им сущностей и Иерарха тоже. Неужели это кто-то из них? «Да, я помню, но кто ты?» «Я в прошлом Георгий». «Император космической станции «Надежда».» Всетворец продолжил. «Биологическое существо, достигшее неимоверных высот. Как тебе удалось достичь такого положения и стать воином высших сил?» «Всетворец, я и так сказал очень много. То, чего говорить не должен. Послушай лучше иерарха». «Слушаю тебя, иерарх». «Всетворец, я попросил стирателя, чтобы он позволил мне прибыть сюда». У меня было только одно желание, и я его выполняю. Благодарю тебя за все, что ты сделал в прошлом и сделаешь в будущем. Благодарю за твою мудрость и решительность. Такая благодарность дорогого стоит. Я ценю то, что ты сказал. Могу предложить тебе только одно – остаться в универсуме и стать моей правой рукой. Быть с тобой и служить тебе – великая честь. Но я выбрал свою дорогу, и теперь не власти над своей судьбой – Ей распоряжаются высшие сущности. Я так и знал, что они есть. Провибрировал уже в пустоту Всетворец. Стиратели и рах исчезли. Они выполнили свою миссию. Осталась одна энтропия, которая смотрела на него с удивлением. — Ну что? — С возвращением начнем все заново, — обратился он к ней миролюбиво. — Таков порядок, Всетворец. «Что бы мы ни делали, он будет соблюден или скорректирован, как в нашем случае. Нет никаких иных вариантов. Расскажи, как там, мультиверсами? «Ничего интересного. Сплошные шары универсумов, и ничего более. Здесь гораздо интереснее. Раз так, то начинаем новый период. Время еще есть. Я должна прийти в себя, осознать случившееся и решить, как мы будем бороться в будущем». Всетворец смотрел на нее и понимал, что борьба будет иной. Они оба знали, что какой бы ни был итог такой борьбы, по истечении времени начнется все заново. Итак, цикл за циклом. Бесконечное количество времени. Время действительно есть, энтропия, но остались знания. Знания, которые будут нам мешать вести борьбу за период. В твоем рассуждении много здравого смысла. Универсум будет существовать, пока мы с тобой находимся здесь. Можно попробовать другие способы противостояния. Не обязательно битва за период. Можно ее заменить, например, мирным сосуществованием трех систем. Интересная интерпретация будущего в свете открывшихся обстоятельств. Ты предлагаешь продумать мирное существование трех систем. Твоего темного предела, моего, абсолюта и общего социума. Там, где мы будем действовать. Предположил все творец. Ну да, поле борьбы переносится в социум. Уверена, борьба будет вестись с переменным успехом. Главное, мы не должны допустить полной победы одной из сторон, твоей или моей. Согласен. Борьба за умы и сознание биологических и небиологических существ интересна. Оба анализировали предложенную стратегию будущего. Она грозилась стать главенствующей на многие времена, быть может навсегда, если не произойдет чего-то непредвиденного. Первым завибрировал творец. «У меня еще один вопрос, энтропия. Как устроено существование в других универсумах?» Та подумала немного и провибрировала. «Я не была в других универсумах, но общалась с беглецами как темного, так и светлого начала». Всетворец перебил удивленно. «Разве есть беглецы светлой стороны?» «Есть». «Что же их заставило бежать?» Причина разная. Некоторые бежали после победы темных сил. Другие из любопытства. третьи вовсе непонятно почему. Могу сказать одно. Во всех универсумах все устроено по-разному. Так что мы можем оказаться неоригинальными. Возможно, универсум с таким устройством уже существует. Удивительно. Не могу с тобой не согласиться. Коли мы с тобой беседуем и нас никто не прерывает, то это может означать только одно. Что, Всетворец, нам разрешают попробовать такую концепцию, которую мы придумали? Возможно, ты прав. Нужно только всегда помнить, что универсум может схлопнуться, если что-то пойдет не так, и мы ничего не сможем сделать. Вибрации стихли. Всетворец погрузился в анализ разговора с энтропией. Энтропия же поспешила в свои пределы и занялась тем, что стала приводить себя в порядок и восстанавливать свою сущность, которая сильно досталась за последнее время. Возвращение беглецов проходило по-разному. Где-то вернувшихся сущности принимались пониманием. Где-то пытались сразу от них избавиться. Приходилось вступать с высшими сущностями универсума в диалог и разъяснять порядок вещей и последствия таких необдуманных действий. Такие диалоги раскрывали целый эшелон сущностей, о которой операторы универсумов не должны были знать. Приходилось идти на такой шаг, чтобы сохранить универсумы. Как к этому отнесутся сущности, которые стояли над мультиверсумами, неизвестно. Они пока никак себя не проявляли. Видимо, ждали, когда закончится операция по возвращению беглецов. Здесь нужно отметить необычность ситуации. Никто не ожидал, что новый стиратель с командой поведет себя таким образом, и, как это ни странно звучит, Нарушит установившийся порядок, который состоял в естественном отборе. Универсумы образовались, развивались и угасали, исчезая. Исчезали и посредством такого способа, как бегство высших операторов универсумов. О чем это говорило? Только об одном. Что универсум слабел, его мембрана истончалась. Такие признаки говорили о скором слопывании универсумов. И здесь появился стиратель с командой которые провели необычную кампанию по борьбе с беглецами. Нашли способ вернуть их обратно, и, что самое важное, сами того не зная, своей энергией укрепили универсумы, дали им вторую жизнь, так сказать. Сделали это бессознательно, сделали то, чего не планировалось и быть не могло. Но было, и теперь приходилось думать, что делать с этим нововведением по имени «Стиратель и его команда». Снова возникал вопрос, а кто думал? Понятно, что такая сущность, как непостижимый, к этому отношения не имел. Так кто же? Оператор более высшего порядка. Оператор, который управлял гиперверсумом. Имени он не имел, но условно можно его назвать Тенус. Имя, вбирающее в себя всю космологическую философию и ее реализацию. О его существовании никто не знал, вернее, не знали операторы мультиверсума. Об операторах более низкого уровня даже думать не приходилось. Такой стабилизирующий фактор, как стиратель, работал на протяжении долгого времени безотказно. Появлялся, делал свое дело, исчезал. Так должно было случиться в этот раз. Но ситуация вышла из-под контроля и стала развиваться по другой цепи вероятностей. Пока Тенус анализировал и решал, какой шаг предпринять, стиратели его команды вернулись в мультиверсум, закончив доставку беглецов в их универсумы.